Глава 1343. Благодетель. «Какой ублюдок решил здесь порыбачить?» Маленькая рыбка хотела кричать. Сердце бешено стучало, однако она не решалась уплыть. Внезапно с поверхности до дна долетел мягкий голос. «Не клюёт только мёртвая рыба!» Несмотря на мягкость голоса, у рыбы загудела голова. Голос превратился в леденящую жажду убийства, а чего рыбка задрожала, словно испуганное дитя. Как она могла не узнать голос мастера льдистый дух? «Он нашёл его!» Услышав неприкрытую угрозу, Чен Лензы почувствовал неописуемую обиду и горечь, его так и подмывало броситься в драку, но инстинкт самосохранения быстро подавил этот порыв. В глубине души появилась мысль, если он не клюнет, ему крышка, а если вцепится в крючок, то у него появится крохотный шанс на выживание. От одной мысли об этом у него все внутри сжалось. Крючок перед ним пару раз нетерпеливо качнулся. Спустя десять вдохов крючок стал подниматься к поверхности. «Похоже, у нас тут мёртвая рыба!» Мрачно заключил кто-то на поверхности, в этот же миг весь пруд затопило ужасающая жажда убийства. Чен Лензы со страху принял решение и с негодованием укусил крючок. В то же время по какой-то причине он вспомнил одну крылатую фразу. «В воде невидны рыбьи слёзы!» Калёнувшую рыбку рывком вытянули на поверхность. Когда она с брызгами вылетела из пруда, образовавшиеся в уголках глаз слёзы смешались с капельками воды. Несмотря на пелену перед глазами, она увидела мастера льдистый дух, который с удочкой сидел на берегу пруда, на его губах играла полуулыбка. Не дав ему времени что-то сказать, он взмахнул удочкой и ловко схватил рыбу свободной рукой. Крючок ещё торчал из рыбьей пасти, и из ладони вырвалась сила притяжения, которая мгновение ока окутала рыбу. В следующий магический закон обжорства Чен Линзы заработал и неконтролируемым потоком устремился в руку Ван Буула. В результате поглощения стала расти силу магического закона Ван Буула, делая его более совершенным. Рыбка прямо на глазах теряла влагу. Спустя пару вдохов она усохла. В её глазах застыли страх и обида. Выглядело она крайне жалко. Аура рыбки ослабла. Когда пламя, символизирующее её жизнь, чуть не погасло, сила притяжения внезапно исчезла. сквозь туман в голове прорвался голос. «У тебя есть способ поиска других адептов плоти?» У него в голове как будто прозвучал глаз небес, подобный сладкому нектару. Усохшая рыба как будто увидела свет в кромешной тьме, получив надежду, она задрожала и резво выпалила. «Есть! Есть!» Ван Боуле удовлетворённо кивнул и рожал пальцы. Рыба с характерным шлепком упала на землю. Мгновение спустя в грязи уже валялся юноша. Он был настолько ослаблен, что не мог даже ходить. При взгляде на Ван Буэлэ он от страха весь сжался. Ван Буэлэ скосил глаза на растянувшегося на земле Чанлинзы. Когда он подошёл к нему, бедологу затрясло ещё сильней. Его и без того бледное лицо стало ещё белее. Казалось, ещё немного, и он окончательно утонет в пучине страха. Я... Прежде чем трясущийся юноша успел что-то сказать, подошедший к нему Ван Буэлэ мягко нажал пальцем ему на лоб. От страха юноша одеревенел, но тут у него резко расширились глаза. Он почувствовал, как прядь магического закона обжорства Ван Буэлэ проникла под кожу и немного напитала его ослабленное тело. Растраченная сила тоже частично восстановилась, теперь он мог хотя бы летать. А Ван Буэлэ сделал это потому, что ему был нужен помощник для поиска других адаптов плоти. Тем не менее, произошедшее потрясло юношу до глубины души, его охватило непередаваемое чувство благодарности, ему хотелось отблагодарить его за помощь и за то, что он не стал убивать его. Его охватили неподдающиеся описания эмоции, в душе постепенно нарастало чувство, которое он не мог контролировать, после того, как недавний противник поделился с ним магическим законом обжорства, он больше не мог ненавидеть этого человека. Вместо злобы его затопило тепло, теперь он хотел всей душой угодить ему. Заметив изменившееся выражение лица, Ван Боуле несколько раз моргнул. «Бесёнок, почему мы ещё не ищем адепта в плоти?» Очень мягко спросил он и погладил юношу по голове. Под его рукой юноша вздрогнул и учащённо задышал. «Сия минута!» – выкрикнул юноша. Хоть его и одолевала слабость, он почувствовал небывалый душевный подъём. Оглядевшись, он поднял руку из силы и силой ударил себя по голове. От удара у него выпущились глаза. Магический закон обжорства в нём заколебался. Вместе с ним внутри застроились ци и кровь. Его глаза покраснели, и тут он резко посмотрел на северо-запад. «Благодетель, там один из адептов плоти моего отца! Я отведу вас туда!» Ван Буолес улыбко положил руку ему на плечо. В этот же миг они испарились и полетели на северо-запад. Когда догорела благовонная полочка Ван Буолес и юноши добрались до места. Там они стали свидетелями погони, Адепт Плоти, служащий Толензы убегал от массивного человека, который с нечитаемым выражением лица спокойно шёл следом за ним. Эта гора Плоти носила белый халат и излучала тираническую силу. у неё за спиной сиял огромный нимф, покрытый замысловатыми рунами. От его ужасающих цей крови небо, казалось, окрасилось валой. Это был Фэн человек, которым облаговолил владыка желания. Почти сразу после их появления Фэн остановился и перевёл взгляд на Ван Буоле, До этого он буквально излучал спокойствие, но сейчас в его взгляде появилась серьёзность. В этот момент нимб у него за спиной вспыхнул, спасающийся бегством адепт плоти задрожал, а потом незримая сила потащила его назад, пока на его голове не сомкнулись пальцы Фэнди. Принявшись поглощать добычу, он с прищуром посмотрел в глаза Ван Була.